Несмотря на курьезную нелепицу, служба национальных парков США строго-настрого предупреждает туристов. Пользоваться фото запрещено, дабы не нанести вред историческим бревнам. Где жили люди в каменном веке? Пора бы уже раз и навсегда забыть об этом клише. Пещерный человек — не слишком-то подходящее описание для людей, живших в каменном веке и во времена Палеолита — все это часть старой школы преподавания истории серии, честно говоря, мне до лампочки, все, что там было до римлян, столь почитаемой в конце XIX столетия. Современные историки и археологи, кстати, от нее давно отказались. Неандертальцы эпохи палеолита были охотниками-собирателями. Великочевой образ жизни и пещерами пользовались лишь время от времени. Всего в Европе археологи обнаружили 277 таких пещер, в том числе Альтамира в Испании, Ласко во Франции и кресвел крекс в Дербишире. Там действительно присутствуют наскальные рисунки и следы костра. Приготовление пищи, ритуалов и захоронения, но ни одна из данных пещер не предназначалась для постоянного места жительства. Самым ранним образцам европейской наскальной живописи около 40 тысяч лет. Хотя всем известно, что точный возраст в таких случаях определить крайне сложно. Краска неорганическая, так что датировать ее по углероду не представляется возможным. Наиболее убедительное объяснение функции наскальной живописи отсылает нас к более поздним рисункам, сделанным охотниками-собирателями в Южной Африке и Австралии. Здесь рисунки были творением шаманов, которые входили в темные, часто заброшенные пещеры для того, чтобы связываться с миром духов. Другая теория предполагает, что наскальные рисунки были обычными граффити неандертальских подростков. По оценкам специалистов, на сегодняшний день в Северном Китае около 40 миллионов человек проживают в домах-пещерах или землянках, так называемых яодонг. С учетом того, что все население Земли в 8000 году до нашей эры вероятно, составляло не более 5 миллионов пещерных людей на планете сегодня в 8 раз больше, чем людей самого разного сорта в те далекие времена. Люди, живущие в пещерах, называются троглодитами от греческого Троглодитас, живущий в норе или пещере. К местам, где и сегодня можно встретить жилище троглодитов, относятся Каппадокия в Турции, Андалусия в Южной Испании, нью мексико в США и Канарские острова. Все это может стать скорее началом, чем концом тенденции. Результаты исследований, проведенного специалистами из университета английского города Бат, говорят о том, что подземное жилище использует На 20% меньше энергии, чем обычный дом. Какое животное человек одомашнил первым? А. Овцу. Б. Свинью. В. Северного оленя. Г. Лошадь. Д. Собаку. Примерно 14 тысяч лет назад неандертальские охотники-собиратели, жившие на сегодняшней границе между Россией и Монголией, научились выманивать северных оленей из больших, мигрирующих групп и разводить отдельно, создавая свои маленькие стада. Северный олень стал для первобытных людей чем-то вроде ходячей лавки, давая им мясо, молоко и шкуры для одежды. Возможно, в тот же самый период неандертальцы начали дрессировать собак, чтобы те помогали им одомашнивать оленей. На сегодняшний день в мире насчитывается около трех миллионов домашних северных оленей, большинство из которых живет на просторах Лапландии, протянувшийся через Швецию, Норвегию, Финляндию и Россию.